19. «Вот он!» – закричал мальчик по имени Джейк. Но Айрен Тасинбаум и так это поняла. Стивен Кинг в джинсах, рубашке из шамбре и бейсболке. Он уже миновал место пересечения Уоррингтон-Роуд и шоссе номер 7 и поднимался на холм, оставил позади примерно четверть склона. Она выжила сцепление, перешла на вторую передачу, как пилот «Формулу-1», увидевший клетчатый флаг, и резко повернула налево, крепко держа руль обеими руками. Пикап Чипа МакЭвая закачался, но не перевернулся. Она увидела, как блеснуло солнце на металле автомобиля, который, двигаясь с противоположной стороны, уже достиг вершины холма, на который поднимался Кинг. Услышала крик мужчины, сидевшего у дверцы. «Пристройся к нему сзади!» Выполнила команду, хотя и видела, что приближающийся автомобиль едет не по дороге, а по обочине. И они могут столкнуться, превратив Кинга в начинку металлического сэндвича. Дверца открылась, и мужчина, его зовут Роланд, то ли выпрыгнул, то ли выкатился из кабины. После этого все произошло быстро. Очень быстро.